Глава 71. Королевская бойня. Часть 2. Вражеская команда быстро приближалась к нам, а я чувствовал себя беззащитным. Трудно быть повелителем мертвецов без мертвецов под рукой. Действительно, лучше бы я взял Рустама вместо Сухого, если ему, конечно, сюда можно. Со второго этажа на металлическую наружную лестницу выбежал парень в неприглядной мантии. На эпический или легендарный шмот это никак не тянуло. Ну и вряд ли это стартовый серый или даже зеленый. Скорее всего синяя шмотка. А это уже лучше нашей. С первого этажа вышел воин с мечом и щитом. Тоже далеко не самая плохая одежда. Третьего игрока я и вовсе не видел. «Надеюсь, он не ассасин, как Анна». «Ань, где третий?» «Она, похоже, ранена. Пытается отхилиться, но сейчас у вас равные силы. Советую нападать». «Равные? Да они в синих шмотках и с классовым оружием», — заметил Сухой. «В здании есть лук». «Мне не надо в здании, мне он нужен в руках. Нападайте, пока третий игрок не боеспособен. Я кивнул, не знаю, видит ли меня Анна или нет, да и недообщение было. Я полностью погрузился в свои мысли, думая, как мне одному убить двоих. На сухого надеяться без подходящего оружия не стоит. Первым делом нужно было убивать мага, но воин не даст это сделать. Серый, отвлеки того амбала со щитом. Чего? — опешил тот. Действительно, стоя в трусах и неумело держа мачете, он больше напоминал сумасшедшего, сбежавшего с больнички, чем хорошего бойца. Придумай что-нибудь! Я начал обходить воина, медленно идущего к нам навстречу. Похоже, они тоже тянули время, ожидая исцеления их союзника. «Эй, ты, цыголовый! Да-да, ты, рожа-тряпка! Иди сюда, поговорим!» «Ты мне утырок!» — уточнил тот басовитым голосом. «Надо же, русские! А я уж думал, тут полная солянка со всего мира. Тебе, тебе, член ты бородатый!» «Давид, не ведись, защищай меня!» — крикнул воину маг. Но воину было уже пофиг. Он даже вышел из боевой стойки, опустив щит, и быстрым шагом шел к Сухому. «Не повезет же ему, если только он убежать не успеет!» «Давид, мать твою, вернись!» «Что ты сказал про мою маму?» «Я позже и с тобой поговорю, умник нашелся!» «Да, похоже, командная работа у этих ребят не особо налажена!» Не успел я подобраться даже на расстояние своего выстрела когтями, как земля подо мной завибрировала, и через секунду из-под нее вырвался огромный булыжник. Я успел лишь немного сдвинуться в сторону, но все равно ощутил на себе мощь этой атаки. Валун ударил меня по касательной, придав мне ускорение. Я упал на землю. Валун тут же растворился в воздухе, а земля снова начала вибрировать. Я заранее отпрыгнул в сторону, одновременно поднявшись на ноги. На этот раз маг промахнулся, но он не остановился на этом. Сколько же у него маны! Я ускорился. Земля снова задрожала. Я сделал рывок в сторону, но это было бесполезно. Передо мной выросла каменная стена, шириной метра четыре. Попытавшись ее обогнуть, я наткнулся еще на одну, а потом еще. Меня закрыли с четырех сторон, оставив лишь один путь. Эти камни, в отличие от атакующих валунов, не исчезали сразу. Я немного занервничал, не зная, что мне делать. Бежать в предложенную ловушку или стоять на месте? Земля завибрировала, подталкивая меня к немедленному решению. Я имитировал бег в последний проход, но резко остановился в момент появления валуна. Он пронесся передо мной и быстро исчез. Затем исчезли и стены. Маг выглядел уставшим и очень рассерженным. «Давид с Сухим и вовсе скрылись с наших глаз». Я уже мог попасть в мага, но для надежности решил подойти поближе. Тот не стал меня атаковать и скрылся в здании. Я побежал за ним. Поднявшись по лестнице на втором этаже, меня попытались сбросить вниз, как-то расшатав крепление лестницы. Анкера вместе с кирпичами просто вырвались со стены, но я успел запрыгнуть в дверной проем. Тут же в меня полетели осколки кирпичей и бетона, вырываемые со стен. А этот маг непрост, значит не только землей и камнями может управлять, но и строительными материалами. Я надеялся, что в здании он будет слабее, но оказалось даже наоборот. Расстояние между нами было метров шесть, промахнуться сложно, так что я выстрелил одним когтем. Осколки, недавно летевшие в меня, в один миг изменили свою траекторию и остановились в полуметре от мага, образовав щит во весь рост. Коготь бесполезно встрял между камнями, а затем вместе с ними полетел в меня. Мне пришлось выстрелить еще раз, вынуждая мага повторить фокус со щитом, иначе меня бы прибило камнями, да еще и моим когтем. Пока маг защищался изо всех сил, рванул к нему, обходя щит. «Кажется, я еще никогда так быстро не бегал, особенно с места. Но адреналин и жажда жизни выжили из моего тела все, что можно». А уровнем я был немного выше своего противника. К тому же он был чистым магом, а у меня более-менее развита физическая мощь, выносливость и рефлексы за счет мутаций. Так что не успел он использовать свой щит для нападения, как в него воткнулись мои когти. Мак растерялся от неожиданности и даже не сообразил, что можно сделать. Я же повторил свой удар когтями три раза, хотя ему хватило и двух первых ударов. Я две секунды смотрел на упавшее тело и на сообщение системы. Получено четыреста 450 единиц опыта. Получено 230 единиц ДНК. Откуда такие огромные цифры? Может, это дали только мне, а не каждому из нашей команды? Если так, то цифры нормальные. Но почти тут же система доказала мне обратное. Пришло еще два сообщения. Получено 28 940 единиц опыта. Получено 215 единиц ДНК. Это уже сухой кого-то убил. Но на всякий случай нужно ему помочь. Я быстро спрыгнул со второго этажа и начал искать вход на первый. Он оказался с другой стороны здания. Едва я сунулся туда, как увидел еще три сообщения. Получено 35671 единица опыта. Получено 224 единицы ДНК. Получен... Двадцать второй уровень. Одновременно с этим я увидел тело здоровяка Давида, с грохотом упавшее на землю. Оно было утыкано стрелами с красным оперением, штук десять, если не больше. Некоторые торчали в щите, но большинство в доспехе воина. В углу помещения стоял сухой, точнее сползал на землю, прислонившись спиной к стене. Он тяжело дышал и не мог стоять на ногах. Похоже, парень выложился на полную. Зря я его недооценивал. Недалеко от него лежала мертвая девушка с пустым колчаном для стрел на спине и пустой аптечкой рядом. На вид ей было лет 17, совсем еще ребенок. У меня бы, наверное, не поднялась рука добить ее, тем более раненую. Но сухой поступил правильно. Ты как? задал я тупой вопрос, лишь бы нарушить тишину. Норм. Отдышаться только. Тело девушки вдруг начало мерцать, а затем растворилось в воздухе, после нее осталась светящаяся сфера синего цвета. Коснувшись ее, я увидел интерфейс, в котором отображалось два инвентаря. Во втором были синие перчатки и штаны, зеленый нагрудник, сапоги и колчан. Лук зеленый? спросил я. Сухой кивнул. Ну хоть что-то, добавил я. Лутайся тут, когда отдохнешь, а я возьму шмот с мага и воина. Тело здоровяка растворилось вскоре после девушки. У него предметы были поинтересней. Я хоть и маг, но в этом испытании выступаю в роли танка, так что я взял себе синий щит и нагрудник, а также зеленый меч и шлем. Защита значительно повысилась, но движения стали медленными и неловкими. Я не мог поворачивать корпусом, согнуться, не говоря уже о каких-либо прыжках и кувырках. Будь у меня побольше физической мощи, я бы, может, и двигался быстрее, но я в первую очередь маг, а ближний бой — это так, на крайний случай. После воина я пошел проверить снаряжение мага, и оно мне понравилось куда больше. Выглядело оно как обычная одежда, но давало отличный прирост к магической мощи, мане и ее регенерации. Недолго думая, я сменил свои латы на тряпки, даже дышать стало легче жаль что у меня нет боевой атакующей магии хотя я же вроде уровень получил без особой надежды я влез в интерфейс и приятно удивился обнаружив новый навык который можно изучить точнее это был новый вид яда вирусный яд значительно увеличивает шансы на обращение раненого противника дальше шло громоздкое описание шансов заражения из которого я понял что неиммунные Заражается со стопроцентной вероятностью. Успех при заражении иммунных, таких как сухой, к примеру, зависел от многих факторов. Это их и мой уровень, их сопротивление ядам и вирусам, и мой уровень данного навыка. А также немного влияла моя магическая мощь. Ну и без рандома никуда. Даже с вероятностью в 50% я мог не заразить противника. Печально еще то, что количество ударов не влияло на результат. Расчет шел лишь после первого удара, и если иммунному повезло перебороть мое заражение, повторные удары были бесполезны. Только спустя сутки можно провести повторную попытку. По моим расчетам в бою с равным противником вероятность превратить его в зомби была лишь 10%. Однако со шмотками мага, которые я напялил, также если я вложу все полученные очки в магическую мощь, вероятность возрастет до 15%, ну и разница в уровнях сильно влияет на результат. Десятиуровневых иммунных я могу заражать с 50% вероятностью. Это, похоже, был предел. Система не позволяла сделать из меня имбу. Хотя навык невероятно крутой, как по мне. Примерно каждый десятый противник на моем пути будет превращаться в мертвеца. И это только на первом уровне навыка. Я решил не мелочиться и поднял навык сразу на второй уровень. До третьего мне не хватило одного очка навыков. «Характеристики все потратил на магическую мощь, в комплекте магических шмоток прирост был существенный. А если найду вещи получше...» «У вас мало времени, кольцо сейчас будет сужаться», — вывел меня из раздумий голос Анны. Посмотрев на счетчик, я встревожился, меньше двух минут до завершения первого этапа. «Далеко до следующей зоны?» «Нет, но вам нужно заглянуть еще в одно место, там есть неплохой лут». «Хорошо, куда бежать?» «Видишь трубы от башен?» «Иди вдоль них через реку, затем в болото». «Твою ж нахер! Лучше места нет? Может, пляж какой-то с пальмами или хотя бы хвойный лес?» «Нет здесь таких локаций». «Да я шучу. Ладно, попрыгали. Сухой, тащи свой зад сюда». «Там в подвале еще не тронутый лут, загляните. Из вещей ничего полезного, но есть стимуляторы, поднимающие выносливость». «Я проверил сферы по наводке Анны и обнаружил зеленые вещи. Скорее на воина, чем на меня или сухого» а также три стимулятора. Один вколол себе, второй передал сухому, третий оставил в последней ячейке инвентаря. Латы я выбрасывать не стал, мало ли может еще пригодятся. А вот ржавый стартовый нож, да и серого грейда вещи, выбросил без малейшего сожаления. После укола двигаться и дышать стало легче. Появилось ощущение веселья, мышцы зудели, требуя максимальной нагрузки, а адреналин подстегивал мозг к действиям. Сдерживаться мы не стали и побежали вдоль трубопровода, не забывая при этом смотреть по сторонам. Если бы не Анна, двигаться так быстро у нас бы не вышло. Я бы осторожничал и передвигался небольшими перебежками, пригибаясь и осматриваясь через каждые 20 метров. Но наш незримый ангел-хранитель уверял нас, что в ближайших пару километров не будет ни одного игрока. До болота мы добрались быстро, а вот дальше сохранять такой темп не получилось». Топь была локацией второго этапа, а значит, более опасной. Помимо вязкого грунта, который здесь был повсюду, под водой еще плавали какие-то твари. От них расходились небольшие волны, подсказывающие направление движения, а также пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности. Мы старались обходить этих неизвестных существ, и Анна нам в этом помогала. «Дальше вам нужно будет разделиться», — сообщила она, когда местность еще больше сменилась. Воды стало больше, чем грунта, а из растительности остались только водоросли и мшистые островки. Но не это было причиной разделения. Впереди над водой был плотный слой зеленого тумана, того самого, который травил нас больше месяца. «Какого хрена я один тут не останусь?» — возмутился Сухой. «Оставаться и не надо, если не хочешь, чтобы тебя сожрали. Тебе нужно обойти это озеро и ждать Никиту на другом берегу». «Ну, зашибись!» А мне значит плаванием заниматься. Только ты можешь пережить этот туман. К тому же Сергей ничего не сделает болотником со своим луком, а вот ты можешь отбиться, если повезет. Если повезет, Ань, ты куда нас завела? Вместо с отличным лутом. Без него ваши шансы на победу минимальны. Кстати, лучше освободи свой инвентарь и прими еще один стимулятор. Я выбросил все, кроме латного нагрудника и щита. Стимулятор вколол себе, как и советовала Анна. Действие старого прекратилось еще минут пять назад. Лечебный шприц передал сухому. Кстати, второй этап уже наступил, и мутное кольцо значительно уменьшило свой радиус, унося вместе с этим несколько жизней игроков. «Ладно, ради нормального шмота можно и ножки промочить», пожал плечами сухой. «Ножки мы уже давно промочили, и даже яйца». А мне сейчас нырять в эту жижу предстоит. И кто только придумал тут лут прятать. Все лучшее спрятано в труднодоступных местах. Ответила Анна и внезапно замолчала. Что-то случилось? Не знаю. Может, мне показалось? Будь осторожен, тут может быть что-то очень опасное. Я вижу его как монстра двадцатого уровня. Точнее, видела. Таких нет в этой локации. Волки и болотники здесь только для разнообразия. Основная опасность исходит от игроков. Не нравится мне это испытание. А уж мне как не нравится, я ни хрена не вижу тварей, которые плавают вокруг меня. Еще и разделиться нужно, истерил сухой. Вы разделитесь ненадолго. Тут проплыть 10 метров, поднять лут, немного проплыть, и все, ты на том берегу. Сергею правда придется обходить это облако газа. А может, я тут подожду? неуверенно спросил он. Вам нужно спешить. До следующего этапа важно прийти в кольцо первыми и собрать недостающие вещи. «Так хуй мы лясы точим! Попрыгали!» Подбодрил я сам себя и полез в воду. Ил был очень вязким, а воды на поверхности почти не было. Плыть было невозможно. Приходилось месить мулянку ногами, медленно пробираясь вперед. Сначала я не видел в этом ничего плохого. «Неприятно?» «Да». «Долго?» «О да!» Но вода не ледяная, пиявок вроде нет, можно и пройтись немного. Однако где-то на половине пути мимо меня проплыл болотник, или как их там Анна называла. Меня даже немного толкнуло в сторону, хотя столкновения не было. Эта тварь с легкостью пробиралась через вязкую болотную жижу, умудряясь при этом как-то ориентироваться. Я замер и прислушался, одновременно с этим переключился в инвентаре на вирусный яд. Как только я это сделал, тварь снова проплыла мимо меня, но уже не так аккуратно, как в первый раз. Она ударила меня хвостом или еще чем-то, я даже не понял. Из-под воды просто вырвался мутный силуэт и врезался в меня, отняв 50 хитпоинтов. Захотелось выстрелить в него своим четвертым когтем, но я сдержался. Какие шансы попасть в этой мутной воде? Да и что, если это его не убьет? Я лишусь последнего когтя на левой руке. «Ань, что это за хрень?» «Я не знаю», — последовал растерянный ответ. «Как это? Что ты видишь хоть примерно?» «Я не вижу через этот туман. Он будто блокирует все сигналы». «Как мне драться с этой тварью?» «Постарайся не умереть. Твою ж...» «Что? Что ты увидела?» «Нет, у сухого проблемы. Быстрее разбирайся с этой штукой и помоги ему». На этом сообщения Анны прекратились, а мне совсем не стало легче. Здоровье сухого немного убавилось. С берега слышался шум боя или борьбы, а затем все резко затихло, добавляя напряжение. Я сжал кулаки и обнажил когти. Даже мое дыхание затаилось, а затем тварь резко вынырнула из воды прямо передо мной. Мутный силуэт напоминал горгулью из древних мифов. Демонический облик с крыльями и рогами Немного крупнее человека А над головой надпись, сообщающая о двадцатом уровне твари Я сменил яд заражающего на обычный Вряд ли этого монстра можно обратить Туман ей не вредит, значит и вирус тоже Скорее всего, это уже какой-то мутант Но подключиться к нему я никак не могу Да и на радаре не вижу Тварь смотрела на меня несколько секунд, а затем скрылась под водой. Некоторое время была тишина и покой, но с каждой секундой тревога нарастала. Я решил продолжить путь и собрать весь лут. Он мог бы мне серьезно облегчить бой. Вот только дойдя до середины озера, я не увидел даже намека на светящиеся сферы. «Ань, где лут?» Ответа не было, как и новых шмоток. Я плюнул на все и побрел дальше помочь сухому. Его здоровье наполовину просело и продолжало медленно убавляться. Я ускорился, как только мог, и, наконец, увидел более-менее твердую почву над водой. Забравшись на нее, стало немного легче. Только потом я заметил следы. Передо мной кто-то тоже вылез из этой лужи. Неужели та тварь? Без сил, чисто на волевых усилиях, я поднялся и пошел вперед. Вскоре я нашел и сухого, и эту тварь, что забрала весь лут. Она прямо на моих глазах превратилась из демона в демона, то есть с человека с прозвищем демон, того самого, что прислуживал Зерра и которого едва не убила Анна. Он стоял весь грязный, но в хороших доспехах и, улыбаясь, смотрел на меня. Рядом с ним, с ножом у горла, стоял на коленях сухой. Весь изрезанный и потрёпанный, а нож был в руках незнакомого мне человека, видимо, напарника этого демона. Судя по снаряжению, он тоже сумел приодеться и по классу был ассасином. «Ну привет, загробный! Давно не виделись?» – не стирая улыбки, произнёс демон.